Глеб вержбицкий Вырезал несколько слов На березовой белой коре. В глубине заповедных лесов Умирают легко на костре. Полотняный мешок у бедра, Голубые глаза горды, Только кто-то плеснул из ведра На горящие угли воды. На ладонях кровавый след — И молитва его не смыть, Может быть, через тысячу лет Люди будут иначе жить. На березовой белой коре Вырезал день и час И хотел умереть на костре, Но костер золотой погас. Тревогу, голод, всё на слом, В глухие стены переплета. Историк, горбясь над столом, начнет неспешную работу, и каждый выстраданный день, глубоко спавший по архивам, положит на странице тень тяжелым вычурным курсивом. Таблицы, цифры и слова, исписанные бумаги, ворох. Простая строгая канва для циклопических узоров. Историк, больше приготовь чернил и перьев для работы. На камне пролитую кровь замкни в тугие в Голову казненного на блюде городу за пляску протяни. Жестким камнем вымостили люди на землю уроненные дни. Намочила ты на эшафоте алой кровью шелковый платок, Только книга в тесном переплете Уместила, что сказал пророк. Заблудились в улицах предтечи, Истины не смея передать, И никто не выбежит навстречу Платье новое тебе поцеловать. Разве можно говорить Иуде холодные и тяжелы слова? Точно камень на широком блюде Мертвая застыла голова. Я ищу средь улиц бесконечных Девушку с каштановыми косами, Останавливаю хмурых встречных Своими расспросами. Вы не видели девушки в синем берете С меховой сероватой опушкою? Ушла рано она, еще на рассвете, С моим сердцем ее безделушкою. Нет не видели. Дальше, измученный, я иду до следующей встречи, углубляясь в городские излучины, ставлю в часовнях свечи. Мимо мчатся, мелькая прохожие, точно снежные хлопья метели, бездарные породы божие, недостойные своей модели. На углах, крича как сумасшедшие, пистят мальчишки с папиросами. Мгла Тоска. Да где же ты, ушедшая, девушка с каштановыми косами? Молится девочка скромная справа у тихих колонн, Кроется радость огромная в ласковых ликах икон. Глазки задумчиво синие смотрят на черный канун. Ярких огарышей линии Гасит мальчишка шалон Сзади старуха убогая шепчет «В раю упокой!» В трауре женщина строгая Крестится тонкой рукой. Голос колышется диакона, Властен гигантский Христос, Многое в жизни оплакано Тихими струями слез. Густо по улицам мечется Жизни уродливый сон, Ясною верой светится Угол у тихих колонн. Делает сердце отзывчивым Кротость царицы небес, Девочка в платье коричневом Ждет небывалых чудес.